Глава 47. «Так странно. Я помню скованный льдом и присыпанный снегом пустырь. Помню, как Гаррет прижимал меня к себе, защищая от пробирающего до гостей холода. Я видела, как зимний пейзаж сменился тропическим, как за считанные дни магия вырастила из руин не только дворец, но и города, деревни, дороги, полноценную инфраструктуру» но без единой живой души. Пустые дома произвели на меня гораздо большее впечатление, чем преображение полуострова. Город-призрак вызвал у меня между лопаток какой-то мистический холодок. Умом я понимала, что дома новые, но казалось, будто я попала в декорации наступившего конца света. Ледяной пустырь, мертвый город, живой. сегодня Каких-то 15-20 минут назад хрустнула и распалась последняя магическая шкатулка-усыпальница. Были стопки ларцов и кончились. Мы с гаротом пробудили всех. Только что мастер Горш увел за собой тех, до кого очередь дошла в конце. И это оказалось небольшое. Всего около 40 взрослых из десяток малышей племя Дриад. Отныне не только восточный, но и южный лес под присмотром. Мы с Гаротом остались наедине, и я могу говорить спокойно. Меня тревожит, что император не отвечает. Делюсь я. Наше посольство отбыло в столицу и было принято императором через сутки. А еще через сутки посольство вернулось. С тех пор из столицы тишина. Гаррет пожимает плечами. «Мы поставили перед императором слишком сложный выбор, дании Воевать с мирцами? которые предположительно превосходят тебя в магии, это путь к катастрофе. Но отпустить меня просто так его величество не готов. Сама подумай. Сможет он спокойно спать, зная, что сосед собирает у себя армию нелюдей. От объявления независимости до объявления войны один шаг. И что подумают лорды? Что бунтовать можно? Что император слаб, раз не способен справиться с опальным графом, возомнившим себя королем? Нам не нужна война. Это знаем мы, но не император. С его позиции задавить нас раньше, чем мы наберем еще больше силы — наилучшее решение. И что делать? Не ждать же нападения? Торговать. Улыбается Гаррет. Теперь, когда нам не нужно беспокоиться, хватит магии на один переход или на три — мы можем предложить герцогу Тайлицкому целебное зелье на эльфийских травах. Старик очень заинтересован продлить свою жизнь до тех пор, пока его внук не перехватит бразды правления. Королю западного Арлана я уже предложил весьма занятный артефакт и намекнул, что он у меня и не единственный. Князь Йонда примет наше посольство завтра. Да, за нас никто не встанет с оружием в руках, но все же на императора надавят, пусть и мягко. Не волнуйся, Дани. Я справлюсь. Лучше скажи, как у тебя дела? Мне проще. Я сегодня закупила стадо коров. Кто бы мне в прошлой жизни сказал, что я буду заниматься сельским хозяйством? Завтра буду встречать ездовых ящеров, а послезавтра. Сюрприз. Послезавтра должны привезти двух огненных пегасов специально для Гарата и меня. И нас ждет верховая езда, а потом. Верховой полет. Дани, я искренне благодарен тебе за то, что ты взяла на себя внутренние вопросы, но, пожалуйста, отдыхай больше. С хозяйством справится леди К, а ты ждешь нашего малыша, Визит Амелы Мэлло прошёл прошел почти незамеченным. Целительница привела близняшек, заверила, что сестры полностью здоровы, посмотрела меня и подтвердила: Да, я в положении. «Господин? Госпожа?» Леди Ка появляется на пороге тронного зала, кланяется. При ней спорить нельзя. «Значит, вечером выскажу Гароту все, что я думаю, про попытки запереть меня в крепости из одеял и подушек на бесконечные девять месяцев. За беспокойство и заботу я благодарна. Нагрузки мне противопоказаны, согласна, но в крайности впадать тоже во вред. Если я 9 месяцев буду изображать амёбу, ничего хорошего не получится. Да, Ледика? Прибыл императорский вестник с письмом для ваших величеств. Однако... У моей леди интуиция? В смысле? Что город имеет в виду? Вы заговорили об императоре, и мы тотчас получаем ответ. Ледика, мы примем вестника здесь. Слушаюсь, господин. Вышено здание. Мы справимся. шепчет Гаррет на ухо, не смущаясь тем, что змея с ее поразительно острым слухом наверняка слышит. Она ведь и появилась в тот момент, когда Гаррет ее упомянул. Ты повторяешься? хмыкаю я. А ты сомневаешься? Справедливо. Когда Леди сообщила о визите, я почему-то решила, что вестник только идет от портала ко дворцу. К караулу портала выставлен. «Боевой отряд дежурит круглые сутки, связь налажена, так что узнавать о гостях мы должны буквально за считанные минуты». Но в этот раз нас, видимо, не стали отвлекать от общения с дриадами. Все свое пробуждение, а главное, связавшую их с нами клятву, восприняли очень болезненно, и пришлось объяснять, что мы с Гарретом хотим поручить им лес, а не выжимать из них соки в самом буквальном смысле слова. «Вестник его императорского величества». Громко объявляет Леди К, взяв на себя роль распорядительницы. Титулы я пропускаю мимо ушей, все равно не запомню. Сейчас мое дело красиво сидеть и учиться. Леди К проползает вперед. Я отмечаю, что обычно она либо движется настолько стремительно, что за ее движениями не уследить, либо она подстраивается под привычную людям скорость, и тогда ее иная анатомия, если не пялится на хвост, почти незаметна. Сейчас же леди явно нарочно подчеркивает, что она наполовину змея. Хм, я никогда не задумывалась, есть ли у нее яд. Вестник мужчина в синем с белыми вставками и серебристым шитьем мундире входит к нам, как ни в чем не бывало. Словно ему каждый день приходится иметь дело с бунтовщиками и нелюдями по сто раз на дню. Вызывает уважение. Он уверенно пересекает зал. Подходит к возвышению и останавливается в паре метров от нижней ступеньки. Двумя руками на открытых ладонях мужчина держит запечатанный сургучом конверт. У меня почему-то мелькает мысль. А не может ли печать оказаться одноразовым боевым артефактом? Императору не нужна война. Его устроят, если нас с гаротом просто не станет. «Добро пожаловать, солнечный Оттон!» Лорд Ренард. Благодарю. Он склоняет голову. Только вот этот кивок, ни разу не поклон. Лорд стоит с гордо поднятой головой. С чем же вы прибыли, лорд? гард спокоен. Я уполномочен передать послание императора. Вестник ни разу не использовал обращения, вообще никакое. Он не назвал Гарата королем, но и графом или бунтарем-изменчиком тоже не назвал. Печать на конверте продолжает меня тревожить. Гаред щелкает пальцами, и с его руки срывается искрящийся поток магии. Сила буквально вырывает из рук лорда конверт и поднимает к нам. Я слежу, как сила течет сквозь конверт, сквозь печать. Ничего не происходит, и Гарад магии открывает конверт, вытягивает письмо. Конверт остается висеть в воздухе. Белая, с легким кремовым тоном бумага. Идеально сочетается с чернилами цвета горького шоколада. Гаррет берет бумагу в руку. А вдруг яд? Нет, это уже полнейшая чепуха. Письмо от императора — не повод сходить с ума. И спокойно жду, пока Гаррет прочитает письмо, а потом еще раз внимательно перечитает. Выражение его лица остается спокойным, но мне видно, как на лбу обозначается вертикальная морщинка. Гаррет перечитывает письмо в третий раз. «Я настаиваю на присутствии принца Людвига», напоминает о себе лорд Ренард. «Исключено». Категоричность Гаррета меня удивляет, но я верю, что он знает, что делает. Но лорд удивляет меня гораздо больше. Из внутреннего кармана он вынимает очень знакомый артефакт — печать с высоты тронного возвышения я не могу рассмотреть деталей но вроде бы она отличается от той которая была у принца от имени императора провозглашает лорд я объявляю территорию оттон утративший статус графства а вы город оттонский более не имеете права именоваться графом солнечный оттон королевства «Солнечный Оттон — спорная территория непризнанного империи статуса». «Хорошо», — кивает Гарретт. «Именем императора я предъявляю вам ультиматум. Если до завтрашнего полудня принц Людвиг не будет освобожден, империя приведет в Оттон армию». Печать вспыхивает ослепительно ярко. «Как интересно. Если я правильно поняла идею, то, подчинившись требованиям короны, Гарретт позволит императору сохранить лицо. Признание Отто на территории неопределенного статуса не то же самое, что признание Отто на королевством, но, наверное, лучше, чем объявление бунтующей территории. К тому же принц Людвиг... С ним обращались как свинценосным гостем и ни в какие подвалы принца не запирали, лишь отчасти из уважения к его статусу. Гарретт преднамеренно позволил ему увидеть и три тысячи вооружённых тёмных эльфов, и нагов, И много кого еще. Гаррет медлит. Король, уступивший требованиям враждебной стороны. Уверен, за принца Людвига беспокоится. Хмыкает Гаррет. Хотя мне жаль лишаться столь приятного общества, я соглашусь, что племянник должен вернуться в семью. Про ультиматум не слова. Высокая политика начинает меня утомлять. К счастью, переговоры не затягиваются и лорд Ренард получает приглашение приказ остаться. Уж не знаю, хочет Гарретт отослать лорда с принцем или наоборот оставить заложников вместо принца. «Я справился, Дани», — прорывается в мои мысли голос мужа. «А?» «Я справился. Мы победили».